— У вашего супруга действительно милые друзья, — буркнул я. Она как-то неуверенно посмотрела на меня, словно задумавшись о чем-то, а потом сказала, — Мистер Петерсон или Мистер Кавалверт, я слышал также, что Лаворский называл вас Джонсоном. — Я понимаю, что такой богатый набор имен может привести человека в растерянность, — заметил я. — Мое настоящее имя... — Филипп Калверт. — Ну, хорошо, Филипп, — она сделала ударение в имени на последнем слоге, то есть произнесла его на французский лад, и в ее устах оно выглядело очень мило. — Я могу сказать только одно. Нельзя продолжать вести себя так глупо, ведь вам угрожает огромная опасность. — Мистер Калверт. — сказал дядюшка Артур кислым тоном, и этот кислый тон появился у него не потому, что ему не понравились ее слова, а потому что она ласково назвала меня по имени, что среди аристократов и нормальных людей явление необычное. «Мистер Калверт отлично понимает грозящую нам опасность. Он просто временами не очень удачно формулирует свои мысли только и всего». Вы очень храбрая женщина, Шарлотта. А вот когда люди из высшего общества называют друг друга по имени, это совсем другое дело. Вы подвергались страшному риску, подслушивая их разговор. Ведь вас могли поймать с поличным. Меня и поймали с поличным. Уголки ее рта едва заметно приподнялись. И это еще одна причина, почему я здесь. Но даже если бы я не знала, что вам грозит опасность, я все равно добралась бы до вас. Меня заметил мой супруг, и он сразу же провел меня в мою каюту. Она неуверенно поднялась, повернулась к нам спиной и приподняла свою мокрую темную рубашку. Через всю спину наискосок тянулись три больших красно-синих кровоподтека». Дядюшка Артур словно превратился в соляной столб, он был не в состоянии шевельнуться. А я прошел через салон и внимательно осмотрел ее спину. Полосы были шириной приблизительно полтора дюйма, и ими была покрыта почти вся верхняя половина тела. Кое-где были заметны мелкие ранки, из которых сочилась кровь. Я осторожно дотронулся до одного из воспаленных мест, Без сомнения, раны были свежие, свежие и самые настоящие, без всякой подделки. А Шарлотта не шевельнулась. Не очень-то красивая у меня спина, не правда ли? Она снова смущенно улыбнулась. Да и побаливает довольно сильно. Но я бы могла показать вам кое-что и более неприятное. Нет-нет, — поспешно сказал дядюшка Артур, — это не обязательно. Какое-то мгновение он молчал, а потом у него словно вырвалось «Сколько вам пришлось вынести, моя дорогая Шарлотта, сколько выстрадать! Только дьяволы способны на такое, настоящие дьяволы, люди на такое не способны. Это деяние монстра. Возможно, он находился под воздействием наркотиков. Я никогда бы не поверил, что люди вообще способны на такое». Лицо его стало багрово-красным от ярости, а голос был такой приглушенный, словно его схватили за горло, и он вот-вот задохнется. И никто бы не поверил, что такое вообще возможно, кроме усопшей леди Скоурос, спокойно сказала она. Теперь я понимаю, почему она неоднократно лечилась в клинике для душевнобольных. Она пожала плечами... Но я не желаю идти по тому же пути. Я из более твердого материала, чем Мадлен Скорос, поэтому я забрала свои вещички и убежала. Она показала на маленький мешочек из непромокаемой ткани, в котором находилась ее одежда, и которой она привязала к бедрам. Я выгляжу словно какой-то тайный агент, не так ли? Если они обнаружат, что вы исчезли, то появятся здесь задолго до полуночи. Возможно, они и до утра не заметят моего исчезновения. В большинстве случаев я на ночь запираюсь в каюте. Правда, сегодня я заперла ее снаружи. — Все это хорошо, — сказал я. — Нехорошо только, что вы продолжаете находиться в мокрой одежде. Нет смысла куда-то убегать с тем, чтобы подхватить воспаление легких. В моей каюте вы найдете полотенце, а потом мы попытаемся организовать вам номер в отеле «Колумб». Я надеялась на большее. Плечи ее внезапно поникли. А, может быть, мне это только показалось? Нет, не показалось. В глазах ее снова появилось безграничное отчаяние. «Именно там они и будут искать меня в первую очередь. Для меня в Торбе нет ни одного надежного уголка. Они меня схватят, отвезут обратно на Шангрела, и мой супруг снова запрет меня в кають. Только бегством я могу спастись. Ну Прошу вас, давайте убежим вместе». «Нет». Вы не из тех людей, которые убегают от опасности, так, что ли? Она выглядела такой потерянной и в то же время такой гордой, что я почувствовал себя не в своей тарелке. А она повернулась к дядюшке Артуру, взяла обе его руки в свои и сказала тихим голосом, — Сэр Артур, умоляю вас, как английского джентльмена. Для Калверта, деревенского парня иностранного происхождения, это означало начало конца. Разрешите мне остаться здесь. Умоляю вас. Дедушка Артур бросил взгляд на меня, какое-то мгновение находился в нерешительности, а потом снова посмотрел на Шарлотту Скорос и буквально утонул в ее больших карих глазах. Ну, разумеется, вы можете остаться, моя дорогая Шарлотта. Он ответил, старомодный поклон, который, должен признаться, очень подходил к его бороде и моноклю. Ваше желание для нас закон, дорогая Шарлотта. Благодарю вас, сэр Артур. Она с улыбкой посмотрела на меня, но улыбка была не победная и неудовлетворенная, а скорее просящая. Было бы очень мило, если бы и Филипп дал на это свое согласие. Что вы скажете, Филипп, если сэр Артур берет на себя смелость подвергать вас опасности на этой яхте? Опасности много больше той, которой бы вы подверглись в торбе, то моего согласия здесь и не требуется. Я хорошо вышкаленный чиновник и не противоречу начальству. Иногда вежливые слова могут звучать хуже оскорбительных, — заметил сэр Артур ледяным тоном. — Простите, сэр. И вдруг в моем мозгу зажглась красная сигнальная лампочка, и даже не одна, а множество. Создавалось впечатление, будто в моей голове зажгли сразу большую рождественскую елку. Я никоим образом не хотел критиковать ваше решение. Разумеется, я могу сказать этой леди только добро пожаловать на нашу яхту, но я должен добавить, что пока мы стоим у причала, она должна находиться под палубой. Это очень разумное и мудрое решение». Мягко сказал дядюшка Артур. Казалось, он был рад перемене моего настроения и к тому же наслаждался тем, что я обходился с аристократкой с должным уважением. — Вам недолго придется там пробыть, — заверил я Шарлоту, Сковорос с улыбкой. — Мы покинем Торбей через полчаса.